Шобников привык к похмелью. Жил с ним и работал, и дни, когда Клавдии приходилось укладывать его на операционный стол с холодным платенцем на лбу и баночкой раствора Рингера в руке и самой приделевать больничные и делать перевязки, выпадали редко. Очень редко, даже не каждый месяц. Лежать на столе считалось плохой приметой и было неудобно. Зато Клавдия Константиновна Когда на вопрос, где хирург, отвечала занят в операционной, говорила чистую правду. Почему-то самые тяжёлые похмуры выпадали на самые ясные дни. Солнце било ему в глаза, нагревало голову, шубников прихлёбывал тёплый рингер, ненавидел себя и твёрдо решал бросить пить. Но регидратация делала своё дело, он вставал, брал под язык таблетку валидола и начинал принимать больных. Сначала через силу, но к вечеру расходился, и решение завязать как-то незаметно сменялось мечтой о холодненьком пиве. Всего об одной кружечке, последний раз поправить здоровье и всё. В общем, Шубников был уверен, что если он без проблем ведёт приём на похмельную голову, то в суде тем более высидит. Но неожиданно оказалось наоборот. Вынужденное бездействие, чужие речи и спёртый воздух ввели его в мутное полусонное состояние, а когда в судебно-медицинском эксперте Шубников узнал своего старого приятеля, стало совсем плохо. Они с этим экспертом учились примерно в одно время, только он в МАА, а будущий эксперт в мединституте имени академика Павлова. И на заседаниях студенческого научного общества Шубников частенько обзывал младшего товарища некрофилом, трупоедом, а то и хуже, могильным червяком, ибо не понимал, как это возможно, выбрать смерть вместо борьбы за жизнь. Что ж, время великий целитель и учитель показало ему как. Теперь некрофил и трупоед уважаемый член общества, а звёздный мальчик Саша Шубников жалкий алкаш в кресле народного заседателя, ещё более позорном месте, чем с камье подсудимых, потому что всем известно, что хорошего специалиста с рабочего места не отпустит даже ради такой великой цели, как торжество справедливости. Жгучий стыд, слава богу, не пробивал похмельную пелену. Так, холодная тоска камнем упала на сердце и всё. Шубников старался сидеть тихо, опустив голову, Из-за всех сил надеялись, что старый приятель его не узнает. Почти не слушал, что он говорит, и с трудом дождался конца заседания. К вечеру погода испортилась, налетел по осеннему пронизывающий ветер, срывая с деревьев первые сухие листья, а небо заоблакло тяжёлыми тучами. Упало несколько холодных капель, но дождь так и не начался. То ли из-за плохой погоды, то ли в рамках борьбы с алкоголизмом Но пивный бочки внезапно исчезли с улиц. Шубников заглянул в пивнушку. Народ стоял плотно, как в троллейбусе, а табачно-дружевой смрад, смешиваясь с человеческим запахом, выедал глаза. Шубников заколебался, но тут приоткрылась дверь туалета, и оттуда так потянуло мочой, что он быстро вышел на улицу и обрадовался, что остались ещё какие-то барьеры, которые он не в силах переступить. Заодно вспомнил, что судья, милейшая, и очаровательнейшая дама, просила его завтра прибыть со свежей головой, и решил сегодня обойтись без выпивки. Так-то, конечно, наплевать, от него всё равно ничего не зависит, когда речь идёт о судьбе таких высокопоставленных людей. Решения принимают, которые надо, а не то, что придёт в голову за булдыги заседателю. Можно хоть в алкогольной коме завтра явиться, на результат это никак не повлияет. Но если женщина просит, то он должен выполнять, как снегопад в песне. Шубников специально шел домой нога за ногу. Застрял у киоска «Союз печать», вдыхая сладковатый запах свежих газет. Купил главный инструмент врача — шариковую ручку. И так дотянул время до закрытия винного магазина. А дома у него все кончилось. Поэтому перспектива лечь спать трезвым представлялась более чем вероятной. Чтобы отвлечься от навязчивых мыслей о выпивке, Шубников даже прибрался в комнате и постирал занавеску на окне, хотя сегодня был не его день пользования в ванной. Соседи любили его, как всегда люди любят врача, живущего с ними рядом. Но Шубников понимал, что не надо обострять отношения до такой степени, чтобы клятва Гиппократа, в случае чего, ему стало не указ. Шубнику прощались мелкие грешки, которые для человека другой специальности обернулись бы вереницей скандалов и слёк. А он со своей стороны тоже не наглел. Был тихим алкоголиком, не буянил, женщин не водил, почти образец социалистического общежития. Даже музыку слушал в половину не так громко, как Лидия Михайловна. Ответственная съёмщица врубала свой телевизор, стоящий вплотную к его стенке, и Шубников отчётливо слышал каждое слово про надой и урожай, про новое мышление и ускорение, про множество разных интересных вещей можно было узнать, прислонившись к стенке. Только про самого Шубникова и про таких, как он, телевизор хранил молчание. Шубников постоял у книжного шкафа, скользя взглядом по клинкоровым корешкам. Вся это было прочитано, перечитано, почти прожито когда-то и Тримушкитёра, и Артёмка Загоруйку, и Саня Григорев. Теперь эти друзья юности превратились в бледные тени, неспособные подарить нынешнему ему ни поддержки, ни утешения, ни даже просто помочь скоротать вечерок. Потому что вечер, товарищи, сказал Шубников с нажимом, проходит очень тяжело, если ты трезвый. И одиноки. У него тоже был телевизор, но чёрно-белый и давно не работал. Наверное, изначально в нём просто сгорели предохранители. Но Шубникова было лень их менять, и телик был переведён в ранг тумбочки. На него садились, ставили бутылки и стаканы, бросали тяжёлые сумки с картошкой, так что теперь чинить его, наверное, было вовсе бесполезно. Но это совершенно не беспокоило Шубникова. Потому что для культурного досуга у него имелся японский двухкассетник и приличный запас записей Ленинградского рок-клуба. Он включил любимую группу Кино. Глуховатый напористый голос Виктора Цоя будоражил, звал в дорогу, но Шубников не понимал, куда ему идти. Шубников прошёлся по вымытой комнате, заглянул в нижнюю секцию шкафа, где хранил книги по специальности, И достал монографию хирургии кисти, которую давно собирался почитать, но руки не доходили. А точнее, просто трезвым давно не бывал по вечерам. Он раскрыл книгу. Сначала остро царапнула досада, что сам он теперь точно ничего не напишет и не издаст. Но вскоре увлёкся, зачитался и не заметил, как уснул. Приснился ему кошмар, ставший уже привычным. Где-то он шёл по берегу моря, по грязному песку и топляку, и вдруг путь ему преградило существо, похожее на то, как дети рисуют человечков, только из серы вынуз древатого камня. Это было очень древнее существо, сложенное из старых валунов, поросших серыми и жёлтыми лишайниками, будто кружевами. И смотрело оно дружелюбно, даже улыбалось тонким, прорезанным в камне ртом. Шубников знал, что это его смерть. и надо вступить с ней в схватку и победить её. И во сне даже понимал, как именно это сделать. Он наклонялся, подбирал с земли палку, и тут смерть исчезала. Но Шубников знал, что она никуда не ушла, а притаилась у него за спиной. Он оборачивался и каждый раз в эту секунду просыпался с колотящимся сердцем и в поту. Странный, глупый сон — преследовавший его после возвращения. Больше он не уснул. Так и пролежал до утра в темноте, глядя в потолок и слушая, как за окном шумит дождь. В 6 вскочил, отметив, что сегодня первое за бог знает сколько времени утро, когда он не отдирает себя от кровати, как пригоревшую котлету от сковороды, и что терпеть без водки тяжело, но оно, пожалуй, того стоит. Он ведь стал напиваться на ночь во многом ради того, чтобы не видеть этот тяжёлый каменный сон. Но оказалось, что его переживать легче, чем утренние радости похмелья. Шубников болел честно, не лечился по утрам маленькой дозой водки и даже пивом, что позволяло ему пока что не считать себя конченным алкашом. Неожиданно он захотел есть и вспомнил, что нормальные люди по утрам завтракают. Взяв из холодильника два яйца, вышел на кухню, но соседка готовила обед и заняла две его законные конфорки. Увидев его, засуетилась: "Мол, сейчас уберу". Но он только рукой махнул, быстро умылся, оделся и вышел на улицу в сырое сентябрьское утро, пахнущее прелой листвой. До открытия булочной оставалось ещё несколько минут. Мужики в синих халатах беззлобно перерогиваясь, выгружали из машины латки с чёрным хлебом. Буханки стояли плотно и ровно, как солдаты в строю. Шобников вспомнил, что 25 лет назад здесь точно так же грузили хлеб, возможно, эти же самые мужики. Они с пацанами подбегали, смотрели и иногда получали одну буханку на всех, ещё горячую, с восхитительно твёрдой корочкой. А продавщица в белом фартуке и кружевном колпачке кричала им, чтобы подождали, пока остынет, потому что от горячего хлеба бывает заворот кишок. Но эта угроза ни разу не остановила ребят. Отбежав на качели, они немедля начинали отламывать себе по кусочку грязными руками, тщательно следя, чтобы всем досталось поровну и корочки, и мякише, и верхней чёрной корки, самой вкусной. И ни разу не случилось ни заврата, ни даже простого поноса. Выбновшись, Шубников отступил, чтобы мужики не приняли его за попрошайку, и найдя в кармане двухкопеечную монетку, зашёл в красно-синюю, как учительский карандаш, телефонную будку. Маша сняла трубку сразу на втором гудке. Фу, это ты, сказала она сварливо. А я уж испугалась. Не звони больше в такое время, а лучше больше никогда. Дай послушать дочку, пожалуйста. В смысле? Ну пусть она хоть посмеётся в трубку. Слушай, Шубников, мне надо собрать семью и собраться самой. Нет у меня времени на эти глупости. Пожалуйста, Машуня, иди в задницу. Да, не получилось из тебя боевая подруга, вздохнул он. Маша фыркнула. Что ты несёшь? Из запоев что ли я должна была тебя дожидаться? Не получилось. Знаешь что, Саша, иди проспись. Я трезвый. Вообще-то бросаю. Поздравляю. Только при чем тут я? Маш, ну я правда скучаю очень. Шубников, ты ведешь себя как низкодифференцированный рак. Вроде удалили уже и химию провели, а ты все рецидивируешь и рецидивируешь. Оставь нас уже в покое. Сколько можно? В трубке полетели короткие гудки. Ощущая затылком холодное стекло будки, Шубников прикрыл глаза и представил, как Маша весело уснёт по квартире, одновременно успевая помешивать кашу и красить глаза. А Виталик сидит на его стуле и точно так же неспешно прихлёбывая кофе, наблюдает за суетящейся женой и улыбается такой же довольной улыбкой, как когда-то он. И кофейник тот же, высокий и серебристый, как ракета. только отражается теперь в нём другой. Вот так. Не успеваешь шагнуть за порог, как тьма проглатывает тебя, и твоё место у тёплого семейного огня оказывается занято. Двери булыжные распахнулись, но шубников, страстно мечтавший о том, как по дороге к метрос грызёт четвертинку чёрного, вдруг расхотел есть.